Глава вторая Позднее ночные кошмары рассеялись, и Куин стали сниться Натали и Андре, ее жизнь с Далласом, дом и все, кого она знала и любила. Она видела их в своих снах. Вот они смотрят на нее, иногда даже успокаивают, говорят, что у них все хорошо, что они скучают по ней и что придет день, и они снова увидятся. Ужасы штормовой ночи, в которую затонула яхта, преследовали Куин несколько дней. Она помнила, как погрузилась во тьму, как океан проглотил ее, как она вырвалась на поверхность и обнаружила лишнеистовое бушующее море, которое швыряло ее из стороны в сторону, словно тряпичную куклу. Эти моменты останутся с ней навсегда. Хаос и ужас. они в шестером бесцельно колышутся на плоту медленно умирают под беспощадным солнцем а вокруг плота поджидают акулы а двое что плывут рядом стараются выбраться из воды не опрокинув плот. первобытный страх не похожий ни на что пережитое ею и остальными ранее теперь все эти воспоминания стали частью ее иногда они подкрадывались к границам ее снов Словно напоминали, что не ушли далеко. Но затем наступал рассвет, и Куин искренне верила, что спасена. И только через несколько секунд понимала, что это не спасение, а солнце нового дня, еще одного дня. Здесь, на острове, вместе, столь же безнадежным, беспощадным и жестоким, сколь и прекрасным. И в эти тихие, одинокие и мучительные моменты Куин была уверена, что ни один из них восьмерых никогда не покинет остров. Даже после смерти она с остальными так и останется в этой ловушке. Навсегда. В первые дни на острове они попытались соорудить на пляже что-то вроде лагеря. Подчинялись Джино, указывавшему им, что и как надо делать. Джино, хоть он и зарабатывал на жизнь в крупной компании, сидя за столом в костюме и галстуке, Был адреналиновым наркоманом и выживальщиком-энтузиастом. Годами в свободное время изучал методы выживания и испытывал себя, применяя их по всему миру во время многочисленных отпусков. Будь то густые леса Тихоокеанского северо-запада, австралийская глубинка, дикая природа Аляски, африканский экорайон Серенгети или джунгли Южной Америки. Он был опытным следопытом и охотником, заядлым альпинистом и любителем рафтинга, прыжков с парашютом и погружений с аквалангом. Поэтому обладал огромным опытом рискованных путешествий. Плюс Джина довольно хорошо знал флору и фауну и как выжить в той или другой местности и в самых разных условиях. Для остальных отдых на курорте на островах Кука с купанием, солнечными ваннами и рыбалкой на спортивной яхте – Виделся настоящей авантюрой, но для Джина это была одна из его самых безобидных поездок. Пока все не пошло наперекосяк, и он вдруг снова оказался в своей стихии. Забота о воде была не самой главной, поэтому Джина велел всем заняться едой и укрытием. Он показал, что именно нужно искать на опушке, и Херм с Далласом стали собирать листья и ветки, чтобы скорее построить навес, а Харпер... подбирал земли кокосы, отбрасывая те, которые уже начали гнить. Джина, между тем, внимательно осмотрел берег у скал, пока не нашел пару камней, принялся колотить их о другие камни и сумел вытесать примитивные, но действенные орудия труда. С их помощью можно было срезать ветки, а также, прилагая много сил и терпения, надкалывать скорлупу кокосовых орехов и вскрывать их становилось легче. Жара изнуряла всерьез. И чем усерднее они работали, тем больше хотелось пить. Поэтому Джина настаивал, чтобы они работали медленно, но эффективно. Почаще прерывались и делали глотки воды лишь в случае крайней необходимости. Джина с Далласом выкопали ямку и обложили ее камнями, нашли чем разжечь костер. Джина использовал линзы от очков Херма, очень долго поворачивал их под разными углами, наконец задымило, а потом затеплилось и пламя, из которого Джина уже развел полноценный костер. Когда огонь разгорелся, он оставил Херма присматривать за ним. Затем вместе с Далласом набрал самых крепких палок, какие они только смогли найти, чтобы потом с помощью заостренных камней заточить концы и превратить в рыболовные копья. Когда откладывать дальше стало нельзя, Джина с Далласом похоронили Натали. Куин знала Джина почти так же давно, как и Далласа. И хотя Джина был очень близким другом мужа, он ей не нравился, хоть и совсем чуть-чуть. Вдобавок, он раздражал ее своей грубостью, высокопарностью, снисходительным отношением к людям и самоуверенностью. Он ни разу не женился, а ухлестывал за женщинами гораздо моложе себя, обычно такими, которые не представляли для него угрозы и не создавали осложнений в интеллектуальном плане. за женщинами с особо пустым взглядом и просто пышными формами. Джино был из тех, кто в некоторой степени превозносит мужчину над женщиной. Таких Куин обычно презирала, но при желании мог стать очень обаятельным, внимательным и добрым. Мог бросить все дела и прийти на помощь друзьям. Обычно напряженный и задумчивый, он мог и посмешить, и повеселить, когда был в настроении. Как часто говорил Даллас, к нему надо просто привыкнуть. но в сложившихся обстоятельствах Куин была рада, что Джина с ними. Без него они, вероятно, уже погибли бы. Щурясь от слепящего солнца, она смотрела, как Джина и Даллас бросают последние горсти земли и песка в яму, которую они выкопали и в которую опустили обнаженное тело Натали. Несмотря на возражение Куин, Джина настоял, чтобы ее раздели, поскольку одежда может пригодиться. Они похоронили Натали как смогли, на пляже неподалеку, между двумя рядами пальм. Куин все еще не могла поверить, что подруги больше нет, что она умерла прямо у нее на глазах. Всего несколько часов назад на плоту именно Натали заверяла их, что все будет хорошо, и что однажды они вспомнят произошедшее как большое приключение. Она всегда была оптимисткой, даже в последние так обернувшиеся дни. поэтому ее смерть казалась несправедливостью. Когда-то Куин работала в неотложке, повидала довольно много крови и даже смертей. Именно это в конечном итоге и вынудило ее бросить работу, вернуться к учебе и получить диплом по экономике. С тех пор она работала региональным менеджером в магазине одежды. Прежде Куин никогда не опускала рук. Сперва ею двигали жажда адреналина, Желание помогать и даже спасать чужие жизни, но когда она прибыла по вызову на место смертельной автомобильной аварии, где среди жертв оказалось двое детей, в ней что-то изменилось. Это было уже слишком. Она никак не могла забыть те детские лица, ходила к психологу, чтобы тот помог пережить травму. Ни до, ни после того случая ничто так не потрясало ее. Вплоть до сегодня. Вплоть до этих безумных дней. Смотреть, как умирает одна из лучших подруг, держать ее руки в своих, оказалось гораздо более личным. Гораздо хуже, чем видеть переломанные тела мертвых детей. Натали должна была жить, как и невинные ребятишки. Натали была из тех, кто всегда приглядывает за всеми и за каждым, а о себе думает в последнюю очередь. «Все нормально?» Куин обернулась и увидела в паре футов от себя Херма. Он держал охапку маленьких прутьев, листьев и прочего, что легко горело, и что он собрал на опушке, как научил Джину. «Куин», — повторил он, не дождавшись ответа, — «у тебя все нормально?» «Не знаю», — ответила она, пожав плечами. «Это какой-то кошмар». «Да уж», — тихо произнес Херм, — «если бы мы только могли проснуться, верно?» Куин вытерла с глаз вновь выступившие слезы и кивнула. Мне очень жаль, сказал он. Знаю, что вы с Нет были очень близки. Я знал ее не так хорошо, как вас, ребята, но она была отличным человеком. Мне, мне казалось, что за последнюю пару дней я узнал ее лучше, и я в любом случае мне очень жаль. Куин выдавила слабую улыбку. Спасибо, херм. Она жестом указала на охапку хвороста у него в руках. Помочь? «Не, лучше не стоит. Мне надо ждать дальнейших указаний от нашего верховного главнокомандующего», — он усмехнулся. «Но бедной Барби помочь, наверное, надо». Куин проследила за его взглядом в противоположную от могилы Натали сторону, где ярдах в сорока от них Харпер собирала в кучу упавшие с деревьев кокосы. Она вяло бродила взад-вперед, поднимая с земли кокосовые орехи, а затем бросала их в одну небольшую кучку. — Я знаю, что всем нам страшно, — сказала Куин, — но этой бедняжке страшнее вдвойне. — Конечно. Сколько ей? Четырнадцать? Вообще-то двадцать три. — Представьте себе парня вроде Джина, встречающегося с пляжной крошкой, которая моложе его на двенадцать лет. Это же ужас. — Эй, ты сам на нее пялился, хотя годишься ей в отцы. — Я с ней не встречаюсь, но спасибо, что напомнила. Херм действительно ни с кем не встречался. за все годы что куин знала его у него была лишь одна подружка и их отношения длились всего пару месяцев думаю она неплохая девчонка сказала куин просто немного ограниченная вот и все а еще говорит как смурфетта какой же ты прямо ужас куин устало улыбнулась это так но по крайней мере заставил тебя улыбнуться херм решил еще немного понаслаждаться общением с куин как по твоему О чем они с Джина разговаривают? Хотя даже не важно, что за тема. Наверное, если послушать их, будет тающего мора, верно? Не в силах сдержать очередную улыбку, Куин покачала головой и направилась к Харпер. Спрошу, не надо ли ей помочь. Ты права, мне, наверное, лучше не потворствовать. Куин побрела прочь, ступая босыми ногами по горячему песку. Она, как и Даллас, насколько ей было известно, Всегда жалела Херма. Он был тяжелым случаем. Зачастую вел себя как полный придурок, хотя мог быть очень милым, а еще умел, как никто другой, видеть юморную сторону даже в самой неприятной ситуации. И пусть Херм острит порой пугающе, резко и не к месту, его шутки все равно дороги, подумала Квин. Она только что потеряла подругу. Они так и не нашли Андре. И, похоже, никогда уже не найдут. Он тоже погиб. Но Херм заставил ее улыбнуться. «А это задача не из легких», — подумала она, оглядываясь через плечо. Херм стоял с потерянным видом, держа в руках хворост, и смотрел на нее. Никогда еще он не выглядел таким одиноким. Было в его взгляде что-то очень тревожное. Он и сам будто только что осознал это. Но никто из них не мог ничего поделать. Никто из них не мог ничего изменить. Когда Куин подошла к пальмам, Харпер увидела ее, бросила кокос на песок и принялась с отвращением разглядывать себе руку. — Ноготь сломала, — сказала она, закатывая глаза. — Осталось только два. — В любом случае, похоже, ты отлично справляешься. Харпер махнула на собранные кокосы. — Хватит их или типа... — Да, думаю, хватит. — Отлично. А то они типа очень грязные. Не люблю кокосы. «Идем», — сказала Куин, наклоняясь. «Давай отнесем их». Заламывая руки, Харпер опустила глаза. «Куин, можно спросить тебя кое о чем?» «Конечно». «Мы умрем здесь?» Девушка закусила нижнюю губу и заплакала. Куин взяла ее за руку. Она знала, что ответа у нее нет, но вместо этого сказала. «Да нет, конечно. Не плачь». «Думаешь, нас спасут?» — шмыгнула носом Харпер. — Может, не сразу, но... Да, конечно, спасут. — Правда? — Знаю, что трудно, но постарайся взять себя в руки, ладно? Как все мы. — Что-то я в последнее время расклеилась. Харпер нервно рассмеялась, затем затихла и посерьезнела. — Мне очень жалко, Нет. Я плохо ее знала, но она была хорошим человеком. — Да, это так. — Я никогда раньше не видела, как кто-то умирает. Никогда не знала никого, кто бы умер. Только мою прабабушку. Она умерла, когда я была еще маленькой, но бабка была очень старой. Харпер покачала головой, будто это лучше давало понять, что она имеет в виду. Я работаю официанткой в Джаггис. Откуда мне знать про смерть? Если вам нужны закуски или выпивка из бара, это ко мне, понимаешь? Но я, я поверить не могу, что такое происходит. Похоже на какое-то кино. Я просто хочу домой. я хочу типа принять душ надеть пижамку поиграть с кошкой я очень по ней скучаю правда хочу айфон чтобы поболтать с друзьями что нибудь попостить початиться потом позависать где нибудь хочу выпить потанцевать повеселиться я не хочу сидеть на этом острове здесь отстой куин кивнула не зная что ответить джина иногда злится на меня потому что я не интересуюсь всей этой выживальщиной, которой он ввлекается но это типа просто не мое. Я больше люблю развлекаться, типа живем один раз и все такое, понимаешь? Я, может, многого не знаю, но нам не надо было брать ту дурацкую яхту. Мы могли просто остаться на пляже или в отеле и все такое. Там было так красиво. И здесь тоже красиво, только мне здесь страшно. А тебе? Да, немного. Харпер комично нахмурилась. Можно спросить тебя еще кое о чем, Куин? Ради бога, лучше не надо. Спрашивай. — Думаешь, с Андре все нормально? — Точно никак не узнать, но нет, Харпер. Думаю, нет. Харпер скривилась, снова заплакала. — Идем, — тихо произнесла Куин, присаживаясь рядом с ней. — Я помогу тебе отнести кокоса. Харпер вытерла слезы. — Куин! — Да, — ответила она, тяжело вздохнув. — Спасибо за доброту! Куин улыбнулась, хотя через силу, Затем принялась подбирать кокосы. Вдруг подняла голову и всмотрелась в чащу. Ощущение, что за ними кто-то наблюдает, накатило так сильно, что, несмотря на безжалостную жару, по спине у нее пробежал холодок. — В чем дело? — спросила Харпер, распахнув глаза. Вместо ответа Куин пристально смотрела в заросли, водила глазами туда-сюда, выискивая что-то необычное. но тщетно и все же она не могла избавиться от чувства что за ними следит кто то или что то и что бы это ни было оно вовсе не дружелюбное в ней проснулось первобытное ощущение опасности и ей инстинктивно захотелось броситься бежать но она осталась стоять на месте ну чего ты так смотришь продолжал упорствовать харпер мне страшно с океана налетел теплый ветерок Пронесся по краю джунглей, листья зашелестели, будто зашептались. Ощущение опасности исчезло так же быстро, как и появилось. Словно его унесло этим дуновением. «Да ничего», — рассеянно ответила Куин, понемногу успокаиваясь. Я подумала... «Что?» «Да ничего, все в порядке». Куин опять стала поднимать с земли кокосы. К счастью, Харпер не стала говорить и расспрашивать... а тоже склонилась над кокосами и они вместе отнесли несколько орехов к месту где расположились остальные пока они с харпер шли по пляжу с охапками кокосов куин дважды оглянулась но не увидела ничего и никого одни джунгли песок и палящее солнце когда закончили с погребением даллас прошагал по песку к морю и медленно вошел в воду джина сразу же принялся за работу похвалил куин и харпер Затем взял с собой Херма и отправился следить за костром. Куин смотрела на стоявшего в воде Далласа. Она знала его лучше, чем кто-либо, и понимала, что он пытается смыть с себя не только грязь. Чувства захлестнули ее, она собралась с духом, отвернулась, глянула в ту сторону, откуда они с Харпер только что пришли. — Ну, типа, а теперь что? — спросила Харпер, бросая кокоса на землю. Лежавший в паре футов от них Мёрдок будто по команде застонал. «Не посидишь с ним немножко?» — предложила Квин. Харпер поморщилась и, наклонившись ближе, сказала тихо. «Да знаешь, мне от его глаз прямо страшно и все такое». Джон? спросила Квин. «Ты не спишь?» Мёрдок повернул голову на звук ее голоса. Глаза у него были закрыты и залеплены запекшейся кровью. Она все время промакивала и промывала их, как могла. Но порезы были слишком глубокими, и ей не удавалось обработать раны, как хотелось бы. Кроме страшных болей, которые, несомненно, мучили Мердока, главным врагом была инфекция. Куин понимала, что без антибиотиков и бинтов или марли, даже если она будет тщательно ухаживать за капитаном, он наверняка все равно заразится. Поэтому крайне важно обеспечить ему покой, и хотя бы отчасти предотвратить обезвоживание. — Куин? — тихо позвал он. — Да, — ответила она. — Я здесь. Ты сможешь идти? — Думаю, смогу, да. Куин повернулась к Харпер. — Помоги ему встать и проводи до деревьев. Там есть хоть какая-то тень и укрытие. Нельзя оставлять его здесь, на солнцепёке. — Я? — беззвучно произнесла Харпер. — А ты не проводишь? «Харпер сейчас поможет тебе, Джон», — сказала Куин, — «отведет тебя в тень, ладно?» «Да, хорошо. Очень хорошо». Харпер уперла руки в бока и склонила на бок голову, что, как полагала Куин, означало раздражение. «Чика, ты серьезно?» «Да», — ровным голосом ответила Куин, — «я серьезно». И, не говоря ни слова, удалилась. Она больше ни секунды не могла терпеть эту пустышку и боялась, что если не уйдет, то скажет ей об этом в лицо. Ссоры никому не нужны, поэтому Куин пыталась использовать знания, полученные во время работы вне отложки. Когда ей часто приходилось не только заботиться о потерпевших, но и разряжать обстановку и до, и во время, и даже после ухода за ними. Куин глубоко вздохнула и пошла по пляжу, пытаясь освежить голову. Ноги по-прежнему передвигались будто ватные, и чуть дрожали из-за трехдневного бездействия на плоту, но постепенно восстанавливались. В животе урчало от голода, и снова накатила почти непреходящая жажда, которая мучила вот уже несколько дней. Все это до сих пор казалось сном, страшным и, тем не менее, сном. Такого с нормальными людьми не случается, и все же они здесь. Чем больше она думала об этом, тем больше понимала жесткость Джина, его расчетливое отношение ко всему. Он прав. Если они не примут кое-какие меры, им не выжить. Она оглянулась и увидела, как Харпер крутит вокруг пальца прядь волос и смотрит на солнце. Шевелит губами, будто разговаривает с Мердоком. Перед глазами у Куин мелькнуло лицо Натали, и она беззвучно заплакала, бредя у самой кромки воды. «Возьми себя в руки». Услышала она у себя в голове голос Натали. «Ты должна быть сильной!» Куин вытерла глаза и вдруг увидела ее. На мокром песке у самой воды валялась кроссовка, которую Куин сразу узнала. На секунду замерла, уставившись на кроссовку и пытаясь убедить себя в ее реальности. Оглянулась на джунгли и поняла, что стоит почти там же, где почувствовала на себе чей-то взгляд. Она подошла к кроссовке. Та лежала на боку, но носком указывала в сторону джунглей, будто спала с ноги владельца, едва он выбрался на пляж и дальше пошел уже без нее. «Если бы это случилось прошлой ночью», — подумала Куин, то человек, потерявший кроссовку, не смог бы найти ее в такой непроглядной тьме. Она присела и подняла кроссовку. Куин словно током ударила. «Андре!» Это была кроссовка Андре.